День восемнадцатый. Судьбоносные пять минут. Не надо чересчур расслабляться. Никогда. Котик. Нью-Йорк. Минус шесть градусов. Семь ноль ноль. Чудо из чудес. Мне дали свободное утро. Эй, сынок, хочешь, папа отложит в сторону работу, и этим утром останется с тобой поиграть. Говорю я Лейзеру, сидящему в своем высоком стульчике. Его улыбка озаряет всю комнату. Для начала мы раскладываем его солдатиков, а потом принимаемся за капитальное строительство из кирпичиков. На несколько часов моя голова отключилась от всех других проблем, кроме одной — как построить башенку повыше. «Ну что, толкнем? Пусть рассыпается!» — спрашиваю лейзера. И не успел он рассмеяться мне в ответ, как наше творение покачнулось и рухнуло на пол. «Что ж, строим заново!» — развожу я руками. 11.45. Заходит котик. Я вспоминаю, что уже почти полдень, а в 12.30 у меня встреча с маркетинговым отделом «Зика». Звонко целую лейзера в макушку, и мы с котиком идем на улицу. Сегодня я в зимнем пальто и вязаной шапке, на котике, как обычно, футболка и джинсы. Но в этот раз он держит руки в карманах, а плечи поднял чуть ли не до ушей. Неужели ему тоже бывает холодно? Я совершенно не привык видеть его таким. Мы пошли до офиса прямым путем, что тоже наводит на подозрения». Видимо, котик решил, что затаившихся угроз сегодня на маршруте нет. А может, это хитрость, и он просто сменил наш алгоритм, чтобы сбить с толку шпионов. Какова бы ни была причина, мы в кои-то веки идем прямо, как нормальные люди. Завернув на угол 57-й улицы и Бродвея, мы встали и ждем зеленого светофора для пешеходов. «Ты когда-нибудь нервничаешь по поводу всех этих встреч? Переживаешь, что они пойдут не так, как ты рассчитывал?» «Не давай себя запугать», — отвечаю я. Бровь котика удивленно ползет вверх. Что бы ни случилось, они не должны видеть страх, нужно всегда контролировать ситуацию. В этот момент его плечи почему-то вернулись в нормальную позицию. «А ну-ка, объясни!» «Рассказать тебе историю?» — спрашиваю. Тут загорается зеленый свет. Давай, только не про курицу. Ладно. В общем, после моего первого видео на шоу Yo MTV Raps я поехал давать концерты, чтобы продать свой диск. Мой первый сингл «Shake it like a white girl» только-только вышел на национальной радиостанции. Как-то в дороге мне звонит Майк Росс. С ним связался некий промоутер и спросил, «Не желаю ли я выступить на благотворительном концерте «Increase the Peace» в Атланте?» Идея была в том, чтобы собрать на одной сцене черных и белых артистов. Планировалось, что будет даже несколько звезд. Видимо, рэпер Ванила Айс был уже занят на другом мероприятии, и организаторы вспомнили про меня. Шоу должно было состояться на стадионе Джорджия Доум в центре города. Туда свезли около пяти тысяч детей со всей Атланты, и вот перед ними надо было выступить. Я догадывался, что аудитория непростая, но такого предположить не мог. Ребятки были неуправляемы, на трибунах шли драки, на сцену постоянно летели какие-то предметы. Пришлось включить освещение, чтобы лучше контролировать этот хаос. Но самое страшное, они освистывали каждого артиста. Без исключения. Орали, что есть мочи. Прямо передо мной выступал еще один известный хип-хоп-исполнитель LL Cool J. Его подвинули на пораньше, потому что ему надо было срочно отбывать на следующее выступление, и времени до вылета почти не оставалось. И эти чертовы фанаты в Атланте Они его буквально прогнали со сцены. И после такого кошмара выступать мне. Да я и половины своей песни не спою. Как быть? Что делать? Жизнь меня к такому не готовила. Я хотел забиться в угол. Меня тошнило от страха. И когда ведущий прокричал мое имя, я понял, что мне крышка. «Дамы и господа, встречайте!» «Прямо из Лос-Анджелеса, специально для вас, Джесси Джеймс!» А в ответ полное презрение, тишина. Я мог разглядеть выражение глаз зрителей в первом ряду. В них была злость. Не знаю, что их так выбесило, но они прожигали меня ненавистью. И не успели они набрать воздуха в легкие, чтобы меня освистать, как мой мозг пронзила сумасшедшая мысль. Звукозаписывающая компания выдала мне пачку бесплатных футболочек раздать среди фанатов. Я схватил в одну руку микрофон, в другую футболки и вперед, в пасть тигра. «Атланта! Хотите халяву?» — заорал я. «Да! Да!» — понеслось мне в ответ. «Вы там, на задних рядах, хотите бесплатных шмоток?» «Да!» «А в левой секции кто хочет?» «Мы!» Я швырял футболки в зал, пока они не закончились, а было у меня под сотню. А дальше, пока никто не успел сообразить, что происходит, я прокричал. «Атланта! До встречи! Люблю своих фанатов!» «Хорошего концерта! Встречайте! Color me bad!» И убежал за кулисы. Ни словечко им не спел, зато не освистали. Помнишь, в свой первый день ты мне сказал управлять своим разумом? Ну так вот, в бизнесе это называется управлять ситуацией. «Вот засранец, ты их уделал. Видишь, про что я говорил? Теперь ты просек эту фишку», — одобрил котик. А вот и вход в мой бизнес-центр. 13.00. Когда мы поднимаемся на мой этаж, я прошу котика дать мне немного личного пространства. Совсем ненадолго. Обычно он сидит на диване и смотрит, как я целый день печатаю мейлы и делаю звонки. Но сегодня мне хочется уединиться, посидеть в кресле и предаться размышлениям. Котик берет стул, ставит прямо перед дверью в мой кабинет и закрывает дверь. Он восседает так важно, словно охраняет не меня, а дворец Британской королевы. Если кому-то понадобится задать мне вопрос про Зика, они пройдут только через его труп. Однако без утренней тренировки я что-то расслабился. Ощущение как в отпуске. Откидываюсь на спинку и начинаю обдумывать, что полезного я вынес из общения с котиком. Перебираю в уме последние дни. Один за другим, один за другим. Отключился. Почти заляпал рубашку слюнями. В 16.00 заходит котик и приводит меня в чувство. «Пошли уже!» 19.00. В дверях спортзала мы столкнулись с моим 24-летним племянником Йони. Он уже отзанимался и бежит по делам. Я частенько его тут встречаю. Хороший мальчик. Спортивный. При встрече всегда улыбаемся и даем пять. Обнимаемся, обмениваемся новостями. Как там лейзер? Как с работой? Атлетическая фигура далась Йоне нелегко. Когда он переехал в Нью-Йорк из Флориды полтора года назад, то весил под 110 килограммов. Но то ли местные девушки так на него повлияли, то ли что-то щелкнуло в мозгу. В общем, он твердо решил прийти в форму и подкачаться. Сегодня в нем 84 килограмма, и он красавец хоть куда. Бегает марафоны, торчит в спортзале каждый день. «Давай, Йони, пошли к нам!» — зазывает котик. «У нас тут отжимания!» «Я бы с радостью, но уже бегал с утра, а сейчас только из бассейна. Спасибо, что пригласили!» Котик наклоняется и что-то шепчет парню на ухо. «Не могу представить, что это было, но не меняется в лице, бледнеет и вместо беззаботной улыбки морщит лоб. Тренироваться с нами он уже согласен». «Вот чем мы займемся», — объявляет котик. 12 отжиманий каждые 45 секунд в течение 22 минут. Потом 15 подтягиваний и 2 минуты передышка. Дальше 20 отжиманий, 3 подтягивания, и так 5 подходов. Завершаем сотней махов ногами. «Но почему я не ушел на 5 минут пораньше?» — шепчет Йони. «После тренировки мы идем заморить червячка в ресторан прямо в здании». Обстановка в нем торжественная, но мы все-таки проскользнули за столик у дальней стены и заказали легкие закуски. Разговор крутится вокруг Йони и его внушительного спортивного прогресса. Похвалы все продолжаются. И тут котик каким-то образом умудряется убедить племянника, что ему надо бросить тупую работу по ведению соцсетей гостиничной корпорации. Эта фигня не для него. Его ждет флот. Йони в волне разговора радостно соглашается. Дальше больше. Котик начинает его убеждать, что и спецназ ему по плечу. Мол, с такими задатками ты, парень, и подготовительный курс пройдешь, и испытания выдержишь. «Да чего болтать, побежали прямо сейчас!» И эти двое действительно встали из-за стола и пошли на пробежку. Я поднимаюсь в квартиру, и через полтора часа возвращается котик. «А где Йони?» «Кто его знает? Он отстал на седьмом километре». Проходит еще полтора часа, и на пороге стоит мой бедный родственник. Выглядит так, словно вылез из стиральной машинки. Бледное лицо, сухие губы, кофта перепачкана вышедшим наружу обедом. Голос дрожит. Ребят, останусь-ка я лучше в соцсетях. Итоги тренировки. 364 отжимания, 30 подтягиваний, 100 махов ногами.